Королева Мария После смерти Габриэль де Стре Генрих написал сестре «Иссох корень моей любви и не даст более ростков никогда». Известно, банальное «никогда не говори никогда». Весной король был во власти воспоминаний, и слезинки короля часто падали в бокал с вином, но уже летом запылало солнце. Ее звали Генриетта Дантрак. Она была дочерью орлеанского губернатора. Началась страстная и тщетная любовная осада красавицы. Генриетта не соглашалась, король пылал и привычно не сдавался. Были испробованы все те же эффективные подкупательные средства. И опять тщетно. Наконец, сама Генриетта объявила цену ночи. Это была корона. Красавица потребовала у короля письменного обязательства жениться, если она понесет ребенка. Как любил говаривать граф Сен-Жермен, старые безумцы еще безумнее безумцев молодых. Король, сгоравший, как всегда, от страсти, готов был отдать что угодно за вожделенную ночь. Генрих написал знаменитую бумагу. «Мы, Генрих IV, Божьей милостью король Франции и Наварры, клянемся перед Богом и заверяем честным королевским словом. Он клялся в случае беременности подруги сделать ее законной женой и королевой Франции. И свершилось. О, желанная ночь! Генрих овладел, наконец, возлюбленной, чтобы вскоре попасть в труднейшее положение. Именно в это время разоренная воинами казна Интересы страны потребовали выгодного династического брака. Об этом постоянно твердили королю-министры. И вдруг наметилась великолепная партия. Мария Медичи, тосканская принцесса из хорошо знакомого Генриху Рода, была готова вступить в брак и пополнить опустошенную казну Франции. Она могла принести приданное, невиданное в истории браков французских королей – и прощение всех долгов Франции семейству Медичи. Когда королю показали портрет пышной тосканской принцессы, солнце привычно разгорелось в королевской крови. Так что теперь Генрих писал длиннейшие нежные любовные послания одновременно обеим — любовнице и невесте. Накануне выгоднейшего и столь желанного брака Генрета объявила королю, что она беременна. Но отказаться от брака с Марией Медичи Генрих не мог и не хотел. Какова была ярость Генриетты, когда она узнала? Никакими деньгами и посулами нельзя было заставить ее отдать бумагу с королевским словом. Осыпаемый проклятиями Генриетты, нарушив священную клятву, Генрих женился на Марии Медичи. Мария быстро исполнила мечту короля и его соратников родила Генриху, наконец-то, законного сына. К незаконным детям, граф Сан-Жерман считал, что их было двенадцать, король прибавил шесть законных. Но страсти продолжали повелевать. Мария после родов сильно растолстела. Ее длинный фамильный нос, бесформенное располневшее тело, увы, уже не пленяли. Остались лишь фамильные умные глаза Медичи, но, к сожалению, на выкате. Теперь все чаще эти глаза были в слезах. Ибо солнце непрестанно пылало в груди короля, и три десятка возлюбленных придется вынести новой королеве. Вначале Мария закатывала сцены любовницам, осыпала оскорблениями, толстуха даже пускала в ход свои крепкие кулаки. Но к радости короля она постепенно, постепенно и привыкла к его изменам, и перестала закатывать скандалы возлюбленным. Более того, стала покровительствовать некоторым из них. Генрих узнал, что у нее появился любовник, что очень устроило весельчака-короля, ибо позволило желанное перестать посещать постылую спальню супруги. В это время Генрих собрался на очередную войну. На этот раз с могущественной Австрией. Снаряжалась армия, и гусиные перья его министров приготовились перекроить европейскую карту. И тогда Мария потребовала, чтобы он позаботился о троне и детях. Все в руках Всевышнего, и на войне, как на войне? На случай его гибели она должна стать королевой-регеншей предафини Людовики, чтобы вечно мятежные принцы крови не пытались захватить престол, но для этого она должна быть коронована. Генрих согласился. Марию короновали в соборе Сен-Дени. Но уже на следующий день уехать в армию ее мужу не пришлось. Короля оставили в Париже навсегда. Здесь месье Антуан прервал монолог и, как всегда с изумлением, несколько секунд смотрел на меня. Наконец, будто вспомнил причину моего присутствия и сказал, «Я вас предупредил. У меня нет более сил отправить вас туда. Но я вам расскажу». Я часто вижу эту картину. Тяжелые веки Мсиантуана закрыли глаза, он медленно заговорил. Середина мая. Страшная жара в Париже. Уезжая на войну, король должен посетить арсенал, осмотреть новые орудия. Карета, украшенная лилиями бурбонов, катит по улице железных рядов, узкой, извилистой, нищей улицы. По бокам кареты скачут королевские гвардейцы. На переднем сиденье толстая женщина с двумя мальчиками. Королева Мария с детьми, дофином, будущим Людовиком XIII, и младшим Гастоном. Король Генрих сидит на заднем сиденье, торчит его игривая бородка. Рядом худощавый в камзоле с золотым позументом, любимый обергермейстер герцог Демонбазон с точно такой же бородкой. Беспощадное солнце заставило короля спустить кожу на окнах. Они заменяли тогда стекла. Карета подъезжает к перекрестку. На солнце солнцепеке рыжий детина с всклокоченной бородой переминается с ноги на ногу, чего-то ждет. встречу королевской карете из маленькой улочки на перекресток выезжает огромный воз, груженный сеном. Воз переградил дорогу королевской карете, она остановилась. И моментально на колесо, мимо оторопевших гвардейцев, вскочил рыжий детина. Считанные секунды его голова, подняв кожу, просунулась в окно, и уже длиннющая рука с кинжалом бьет в грудь короля. «Боже мой!» — хрипит король. Но герцог Демонбазон удара не видит. В этот миг он возмущенно кричит на возницу. Услышав вскрик короля, повернулся к Генриху, спросил «Что, ваше величество?» В это время вновь просунулась рука с кинжалом. «Детина наносит второй удар, третий!» Король откинулся на сиденье, кровь хлынула горлом. Крики! Кричат герцог, жена, дети. Король недвижимый сидит в карете. Убийцу схватили, бьют пришедшие в себя гвардейцы. Но тот и не пытается бежать, лишь защищается руками от ударов. Так погиб этот веселый и умный женолюб король. Как сказал ехавший с ним в карете его любимец герцог Монбазон, «Бог дал ему все, кроме смерти в своей постели. Герцог де Монбазон, свидетель смерти короля Генриха, и был отцом той самой герцогини де Шеврес». Мессиантуан остановился, помолчал, потом продолжил равнодушным тоном лектора. У короля было много врагов, и до этого было 18 неудачных покушений. Почти все покушавшиеся были четвертованы. Удачливым убийцей оказался простолюдин по имени Франсуа Вальяк, фанатик-католик, которому кто-то внушал, что король Генрих — тайный протестант, сменивший веру только ради власти, что он готовит войну с папой и завоевание мира протестантами, и которого кто кто-то предупредил о поездке короля в арсенал. Кто внушал, кто предупредил? Протестанты, ненавидевшие короля за то, что стал католиком? Католики, подозревавшие, что он остался протестантом? Или королева, уставшая от измен Генриха и сама мечтавшая о власти? Или ее тогдашний любовник? Или аристократы, недовольные усилением королевской власти? или кто-то из брошенных любовниц, так и не простивших короля, или... всегда найдется много или, у кого много врагов. Нужен лишь один безумный, который поменяет ход истории. Сколько их было и будет. Но тогда следствие подозрительно быстро закончилось обычным выводом. Убийца был одиночкой. Зрелище казни сделали обычно устрашающим. Несчастного четвертовали. Четыре лошади рванулись в разные стороны и разнесли тело рвальяка. Францией начала править королева Мария. Она — регенша при девятилетнем сыне Людовике XIII. Теперь Мария всегда в черном, в вечном трауре. Доказательстве любви к мужу, который ее не любила которого не любила она, измученная его изменами и сама ему изменявшая. Очередная человеческая комедия — столько раз бывшая под солнцем. Семь лет будет править королева Регенша и править, как давно мечтала. Всю власть Мария Медичи передает тому, кого так страстно любила. Ее любовник, красавчик-флорентинец Кончино Кончини приехал из Италии в ее свите. Для приличия королева женила его на своей молочной сестре, дочери кормилицы. Прихорошенькая, хитрющая пройдоха простолюдинка Леонора, с детства закадычная подруга королевы Марии. Уже вскоре после убийства короля по Парижу поползли стыдные слухи. Будто семейная жизнь Читы Кончини должна прикрывать отношения сорокалетней королевы Регенши с красавцем-флорентинцем. Эта ситуация тоже часто повторялась в истории. Точно так же семья вашего временщика Берона Прикрывала его ночи с вашей царицей Анной Иоанновной. Но обезумевшая от любви Регенша перестает стесняться. Старейшая королева щедро оплачивает ночи кончини. Любовник становится первым камергером. Никогда не воевавший он получает звание маршала Франции. Флорентинец из бедной дворянской семьи обезумел от открывшихся возможностей. Что делать, жадней богатых только бедные? Он беззастенчиво обирает казну. По приказу королевы исполняются все его алчные прихоти. Для него выбивают драгоценные камни из короны покойного короля. Роскошный дворец фаворита и королевский лувр разделял глубокий овраг. Королева велит построить через него мостик, который парижане тотчас насмешливо прозвали «мостиком любви». Каждое утро фаворит идет по этому мостику во дворец, чтобы засвидетельствовать почтение королеве, и каждую ночь крадется туда же, чтобы оставаться там до рассвета. Такое же безродное ничтожество, как и ваш Берон, он нагло помыкает первыми фамилиями Франции. Но в отличие от вечно покорной Руси, в стране вечно мятежных галов такое долго продолжаться не могло. Знатнейшие фамилии радостно начинают бунтовать. По Парижу гуляют непристойные сочинения о фаворите и королеве с похабными рисунками. Ее сыну Людовику пошел уже шестнадцатый год. Дети вырастают незаметно, но родительницы продолжают относиться к ним, как к детям. История также обычная под солнцем и очень опасная, коли ребенок король. Юный король проводит много времени на охоте. Здесь он и приобрел старшего друга с очень смелыми замыслами.